Кирпич двенадцатый В новом, ужесточенном ритме время летело быстрее. Как я и предполагал, уже через месяц я смог отжаться 30 раз, а подтягиваться стал, как и раньше, не меньше 20 за подход. Так что в тренажерный зал пошел без особой боязни того, что меня засмеют. Тренер, невысокий коренастый мужичок в спортивке, показал, где переодеваться. Лёха, который порекомендовал мне этот зал, сказал, что его зовут дядя Миша. «Серёг, ты не смотри на то, что зал находится в подвале, или что тренажёры там не новые. Дядя Миша своё дело знает. А железо, оно везде одинаковое», — сказал он. «Результат, Лёх, результат!» «Дядя Миша, так дядя Миша». Зал действительно непрезентабельный, но цены божеские. А когда дядя Миша узнал, что я от Лёхи, то сразу как-то потеплел и повёл к себе в коморку. у л ю ш к а Верняк! Да, так это ж мой ученик! Начал бы он не так поздно, больших успехов бы добился в культуризме!» Рассказывал Михаил. «А, -а пришёл к нам такой щупленький, забитый, ну, как ты примерно!» «А Алексей у вас давно тренировался?» – спросил я. Лёшка-то, года полтора как перестал ходить. Ну ладно, давай к делу. На что хочешь работать? На силу, на массу или на рельеф? Вот это новость. Я-то думал, эти атлеты просто бездумно железки тягают, да стероиды жрут. А разница-то в чём? Система тренировок различная. Ну, на рельеф тебе пока рано работать. Но не из жира же рельеф будем складывать. Улыбнулся дядя Миша. Поэтому... Предлагаю сначала набрать мышечную массу, поработать на силу. Заниматься будем раз в 4 дня. А что т о редко? Я слышал, некоторые занимаются чуть ли не каждый день, спросил я. Ты пойми простую истину. Мышцы не растут сразу после тренировки. Двое-трое суток они восстанавливаются. Если тренироваться каждый день или через день, то времени для роста у них не будет совсем. Усвоил? Усвоил. Вот и отлично! Тренировка заняла около 40 минут. Дея Миша сказал, что хватит одного подхода на каждое упражнение с максимальным отягощением. Кроме того, добавил он, лучше не перенапрягаться, лучше чуток не доработать, зато потом с большим желанием придешь на следующую тренировку. После тренировки он ушел к себе, а я остался разносить блины, гантели по своим местам закрыв шкафчик железом оглядел напоследок зал и на выходе услышал за спиной слышь ты это покачался я обернулся невысокий лысый плотно накачанный парень вытирая лоб полотенцев открыто скалился покачался ответил я ну ты это качельки-то за собой убери заржал лысый которого моментально поддержали хохотом другие качки «А вы что, качаться не будете, что ли?» Спросил я в тон ему, дождавшись затишья. Хохот затих. Лысый отложил полотенце, встал и подошел ко мне. Нелегко было не отводить глаз от налитых кровью глаз лысого, но м н е получилось. Я замер, просчитывая обстановку, но все решилось проще. «Иван?» Сказал лысый, разряжая обстановку и протянул мне руку. «Сергей!» ответил я. Рукопожатие было коротким, но крепким. Иван, оценивающий, обвел меня взглядом и вернулся к тренажерам. Остальные, утратив интерес, продолжили тренировку.